Елена привела ещё какие-то на взгляд Жене неудачные доводы. Девочка отмяла их. Ефим, хорошо владеющий пером, красочно описывал в своих письмах дочери преимущества жизни в жаркой авейной экзотике страны. На бумаге эта жизнь выглядела очень заманчиво. Разговор, испортивший настроение и матери, и дочери, незаметно прекратился. Елена снова уткнулась в кроссворд, но теперь заполняла клеточки молча. Всё, закончила, радостно объявила Женька, нанеся последний мазок. Роспись красно-чёрной вазы отдалённо напоминала контрастные картинки палеха. И, несомненно, излучала энергию жизни. Энергию, так необходимую старой матери. С утра в воскресенье Елена с Женькой были уже у бабушки в спальном районе Купчино. Общими усилиями накрошили салаты, нарезали колбасы. Женщины, принадлежащие к трем поколениям одной семьи, сошлись в однокомнатной квартирке. Внезапно ощутив тесноту пространства, обычно стоящий в углу стол-книжка, сейчас выдвинутый на середину комнаты перед диваном, почти закрыл проход в остальную часть комнаты, где громоздилась деревянная полуторная кровать хозяйки. Старый полированный шкаф напротив неё крепко держал оборону своего пятачка. Сдвинуть его с места ни у кого не было сил. принесли табуретки из кухни и временно, чтобы не закрывать полностью проход, поставили их под стол. Женька совершала полуночные рейсы на кухню, подхватывала подготовленные блюда из рук матери и осторожно переносила их на стол в комнату. Оформление стола было в самом разгаре, когда раздался звонок. Возвестивший о приходе первого гостя, вернее гостьи. Ею оказалась соседка по лестничной площадке, Зоя Платонна миловидная. Молодая пенсионерка часто забегала к Галине Ивановне помогать по хозяйству да и просто поболтать. Она вручила Галине Ивановне подарок томик с письмами Антона Павловича Чехова. Галина Ивановна в прошлом преподаватель русского языка и литературы любила Чехова. Елена тоже разделяла увлечённость матери и творчеством писателя, и его непростой биографией. Чехов, интеллигентный, самоотверженный, страдающий неизлечимой болезнью, прочно захватил воображение Лены-школьницы, а впоследствии даже повлиял на её судьбу. Галина Ивановна поблагодарила за книгу, но тут же лицо её озабоченно вытянулось. Почему Зоя Платонна пришла одна? Дело в том, что на этом празднике намечалось свести холостого брата Елены Шурико с дочерью Зои Платонной. Молодая женщина недавно развелась с мужем, и мать её была обеспокоена судьбой дочери. Елена Знала невесту лишь понаслышке. Та уехала от матери ещё до своего замужества. Однако разведённая дочь соседки, видимо, не тяготилась своим одиночеством и отказалась являться на смотрины. Едва соседка прошла в комнату, как раздался новый звонок. Елена открыла дверь, на пороге стоял Шурик. с букетом белых хризантем. Он поздравил Галину Ивановну, а Елене и Женьке сунул по шоколадке. Она ещё не пришла? шёпотом спросил у Елены Шурик, заметив, что кроме пожилой соседки никого в комнате нет. Услышав ответ сестры, Шурик разочарованно свисел голову набок. И зачем он только пришёл сюда? Брат, а вслед за ним и отец, появились в жизни Елены, когда она уже окончила институт. В НИИ Магнит, куда она пришла по распределению, и состоялась эта встреча. Однажды лаборатория отмечала какой-то праздник в квартире холостого Александра Светенко, жившего со старым отцом. В суете празднества... Взгляд Елены неожиданно наткнулся на групповую фотографию, стоящую на комоде. Несколько мужчин и женщин, застывших в строгой официальной позе. Елена вспомнила, что где-то уже видела этот снимок. Да, точно, в альбоме у своей матери. Вот и сама мама, почти в центре группы. «Это я в Институте Усовершенствования Учителей», — заметил интерес гостья отец Шурика, высокий костлявый старик с лысой головой. Он ткнул пальцем в фигуру мужчины, застывшего рядом с Галиной Иванной. «Видите? Какой молодой! Да удалой!» Когда через несколько дней Елена навестила мать, Анна вспомнила о дубликате старой фотографии и мимоходом поинтересовалась её историей. Невинное, казалось бы, сообщение потрясло старую женщину. Галина Ивановна в смятении отвернулась к окну. Руки её припали к глазам, пальцы бессмысленными круговыми движениями гладили чуть прикрытые веки. Так порой владелец очков протирая запотевшие стёкла, чтобы лучше видеть сквозь них, что хотела разглядеть Галина Ивановна в своём тайном прошлом. Лена с удивлением наблюдала за вмешательством матери, вызванное таким вроде бы простым вопросом. Наконец небольшую паузу прервал ровный, почти без интонаций голос матери. Аленочка, на этой фотографии твой отец Светенко Павел Афанасьевич. Лена замерла, не в силах воспринять услышанное. Мать всегда ей говорила, что отец был лётчиком и погиб во время тренировочных полётов. Ввиду этой красивой легенды она придумала, когда после полёта Юрия Гагарина главными героями страны стали лётчики и космонавты. Когда мы познакомились, — продолжала Галина Ивановна, — мне было уже тридцать пять лет. В то послевоенное время женихов было мало. Учителя, конечно, тоже сплошь женщины. Так что на нормальную семью я уже перестала надеяться. С Пашей мы познакомились случайно на курсах повышения квалификации. Он был математик, закончил университет. До войны хотел заниматься наукой. Ты верно в него пошла. Склад ума у тебя рациональный. Ну вот, а после 3 лет солдатской жизни, какая наука, да ещё ранения у него были тяжёлые в конце войны. Так что о науке пришлось забыть. Пошёл преподавать в школу. В сороковые много фронтовиков пришло в школу. Это сейчас, парни, эту работу стороной обходят. Да и то сказать, платят учителям. Смех один. Мы с твоим отцом, разумеется, в разных группах занимались. Я же словесник, а он, как я сказала, математик. Но политзанятия, они для всех были обязательны, шли в общем потоке. В тот год Хрущев осудил культ личности Сталина. У всех в головах страшно, что творилось. Ты не представляешь, кем был для нас Сталин. Каждый, не задумываясь, отдал бы свою жизнь за него. И вдруг такое. А нам, учителям, было важно понять, что говорить своим ученикам, Вот на одной такой лекции мы с Пашей и познакомились. Он, когда узнал, что я русист, сразу обратился за помощью. Паша разработал особый метод подачи материала. Хотел по своему предмету вместо обычных учебников внедрить сказки по математике и попросил меня помочь с литературной обработкой этих сказок. он их потом на уроках использовал. В тот вечер Галина Ивановна долго и охотно предавалась воспоминаниям. Устав от многолетнего молчания, она обрушила на дочь все горести и радости, которые сопутствовали появлению Лены на свет. Уже звонил Ефим, обеспокоенный пропажей жены. Лена ответила, что останется ночевать у мамы. Возвращаться к обыденным заботам после такой ошеломляющей новости у нее не было сил. О том, что у Паши уже была семья, ребенок, Галина Ивановна упомянула вскользь и, вновь оправдываясь, повторила. «Ну, мне было уже тридцать пять». И я решилась родить, понимая, что поднимать ребёнка мне придётся одной. Тогда Елену поразило, что мать родила её будучи такой старой. Теперь она сама достигла этого рубежа и лучше понимала мать. В период женской зрелости трудно пребывать в одиночестве. Всё это И само открытие того факта, что отец жив, и встреча с ним, и обретение брата случилось почти 10 лет назад, накануне маминого шестидесятилетия. Тогда же отец, которому было уже под 70, впервые пришёл с сыном в дом любимой им когда-то женщины. К этому времени он был уже вдовцом. И присматривался к моложавым старушкам, под категорию которых как раз подходила тогда Галина Ивановна. Втайне он предполагал, что Галя согласится соединить с ним жизнь. Но та слишком привыкла жить одна и теперь ценила свою независимость. Паша остался в прошлом, а нынешний Павел Афанасьевич был для неё чужим человеком. Ака Галина Ивановна раздумывала над ответом. Отец умер. Елена ещё раз лишилась отца, одновременно обретя живую память о нём. За столом расселись свободно. Шурик, единственный мужчина в компании, наполнил рюмки, плеснул себе водочки, а женщинам терпкого, как гранатовый сок вина. Не присаживаясь, он поднял свою рюмку и произнёс речь. Она, как всегда, была пронизана математическими и философскими обобщениями. Галина Ивановна. Поздравляю вас со славной датой, с приходом семёрки в вашу жизнь. Пифагор да и не только он считал число 7 мироправищим, божественным, требующим особого почитания. Это число называют числом судьбы, так как все жизненные циклы и явления кратны семи. Достигнув первой семёрки, человек поступает в школу. 14 лет, вторая семёрка, знаменует приход юности. В 21 принято создавать семью. Шорику молк Вспомнив, когда Галина Ивановна родила свою дочь. Впрочем, тридцать пять тоже кратно семи. — И что? — вклинилась в паузу Женька. — Полагалось, что каждые семь лет в человеке обновляется все — кровь, волосы, ну и так далее. Хотя пифагорейцы... — Остановись, Шурик! Елена мягко коснулась руки брата. Ты же не на заседании исторического клуба. Да-да. Шорик задумался и выдал традиционный тост. А ваше здоровье, Галина Ивановна. Потом раздался телефонный звонок, потом ещё и ещё. Это поздравляли Галину Ивановну сослуживцы, с которыми она работала в школе. Звонили и бывшие ученики. Для них Галина Ивановна была светлым образом их собственного детства. В промежутках между звонками в компании успевали произнести очередной тост и сделать символический глоток. Шурик при каждой возможности добросовестно опорожнял рюмку. Елена пыталась остановить его, но он так добро по-детски просил ещё чуть-чуть. что Елена сдавалась. Наконец, перешли к чаю. Пока остальные наслаждались тортом, Шурик сладко посапывал на кровати хозяйки в дальнем конце комнаты. Так для него заканчивались почти все вечеринки. После торта оставалось только разойтись. Зоя Платоновна поднялась первой и покинула квартиру соседки. Увидев Шурика, она поняла, что Он её дочери не пара, слишком уважает выпивку. Елена перемыла посуду, разбудила брата и тоже засобиралась домой. К 8:00 вечера они с Женькой были уже у себя. У Елены от усталости разболелась голова, но дочка, покрутившись у зеркала, вознамерилась пойти на дискотеку. Она распустила пушистые, пепельные, как у Елены, волосы. которые спадали на спину, достигая лопаток. «Евгения, чтобы к двенадцати быть дома!» «Ладно», — дочь не стала спорить, так как совсем недавно ее отпускали лишь до одиннадцати, и новое завоевание полночь еще не успело войти в привычку, а потому вызывало гордость. Когда за дочкой захлопнулась дверь, и перед Леной открылась перспектива тихого вечера, её главная боль сразу прошла. Сил для домашних дел уже не было, оставалось найти для себя какое-нибудь развлечение. Алена взяла телевизионную программу. На всех каналах шли информационно-политические программы, которые её не интересовали. Хотя она симпатизировала новым партиям, За перипетиями их борьбы не следила, полагая это бессмысленным занятием, подходящим разве что для стариков. Она подошла к книжному шкафу. Всё было читано-перечитано. Но сейчас ей захотелось освежить в памяти воззрение древнего грека, о котором вспоминал на вечерре Шурик. Жаль, никак не удаётся пристроить брата Почти 40 лет и всё один. От того и с выпивкой начались проблемы. А ведь тёмный парень. Елена скользила глазами по корешкам книг, куда даже запропастились эти философы. Книги Пифагора, Платона и прочих мыслителей подарил ей отец, но Елена редко обращалась к ним. Древние философы Не жаловали в своих трудах женщин. В ответ на их небрежение Елена отказывала авторам в своём внимании. Но подаренные Павлом Афанасиевичем книги с интересом читал Ефим. Он и сам был склонен к многословным рассуждениям, риторике и спорам, отчего среди друзей слыл философом. Наконец Елена догадалась, посмотреть на полки Ефима. Там стояли пособия по журналистике, какие-то словари, справочники по литературоведению и другие бесполезные для Елены книги. Возможно, где-то здесь скрывались и философы,